Лондон, Англия. Редакция газетного холдинга News Corp. 5 мая 2014 года. Вчера в Лондон пришло настоящее лето. Тихое и не слишком жаркое. Типично британское лето. С зеленой листой, экстремалами на Темзе. которые рисковали заниматься серфингом, ловко уворачиваясь от барж. Правда, почти каждый на улице помнил, что это второе лето после национального поражения. Лондон практически не бомбили. В него попали только две ракеты. Обе в Тауэр. Отчего старые вороны Тауэра погибли или покинули это место? Основной удар русских пришелся на военные базы, а самый страшный — на места базирования ядерного оружия. В этой войне, известной как 90-часовая война, участвовали только сверхдержавы, и было применено только сверхчистое ядерное оружие, дающее при взрыве радиоактивные затопы с периодом полураспада максимум несколько минут. Таким образом, индостанский субконтинент пострадал куда больше, чем метрополия, а основные разрушения пришлись... на базы ВМФ, где базировались британские подводные ракетоносцы. Страшный удар пришелся по базе в скапо хотя там мало что оставалось. Британия в этот момент вела войну со своим давним союзником и бывшей колонией североамериканскими Соединенными Штатами. И эта война закончилась худо. Британия сама из субъекта геополитики превратилась почти что в объект. Чувства британцев после национального поражения нельзя было описать обычными словами. Гнев, горе, ненависть, досада — все слилось в ядовитом коктейле. Наверное, рухнула бы монархия, если бы не одно «но». Молодой монарх служил в армии, причем в горячей точке, и во время вторжения принял на себя командование британской территориальной армией, готовясь к практически безнадежному бою. с подходящей к стране Великой Армадой. Русские тогда шли во банк Они сформировали огромную флотилию из судов, базирующихся на Балтике и у северных берегов. Центром этой армады были четыре атомных ударных авианосца. Подобных армад никто не видел с времен 77-го ударного соединения. Никто не хотел прощать молодого монарха за унизительный мирный договор. после которого армада повернула назад. Но Его Величество и не нуждался в прощении. В этот тихий утренний день, очень рано утром, из одного из домов, построенных на месте доков и трущоб Вест-Энда, припаркованным внизу машину, выскочила, ну, скажем так, не совсем одетая девица. За ней бежал парень, одетый немного получше и выделяющийся длинной бородой, какую почему-то моду носить в среде интеллектуалов. Девица решительно рванула дверцу своего Остин Метрополитен, но парень схватился за нее раньше, чем она успела захлопнуть ее. — Какого черта, что тебе не так опять? — заорал он фальцетом. — Что мне не так? Да мне просто не нравится, что ты импотент, Питер. — Импотент? Да? Это с чего ты взяла? — Да с того. Эту квартиру купили тебе родители. твое место в банке купили тебе родители. Что ты сделал в своей жизни сам, а? Послушай, у меня ничего с ней не было, — закричал парень. Это всего лишь моя кузина. Она просто приехала погостить, и точка. Не своди со мной счеты. Да пошел ты. Девица рванула дверцу, и парень отскочил, взвыв от боли и схватившись за прищемлённый палец». Возможно, сломанный палец. Она усвяхнулась и нажала на газ. Утром движения на улицах почти не было. Пробки начнутся примерно через два часа, когда основная масса лондонцев хлынет на работу из пригородов. С этим пытались бороться. Например, один не совсем здоровый человек, избравшийся мэром города, придумал, чтобы в один день пускать в Лондон только машины с четными номерами, в другой — с нечетными. Это привело лишь к тому, что люди стали покупать две машины вместо одной. Но у Крис, так звали эту девицу, соль решительно порвавшую с возлюбленным, была только одна машина. Правда, карточка пресса на стекле давала кое-какие привилегии. Крис подсчитала по времени. Получалось, что до утренних пробок она должна успеть заскочить на квартиру, принять холодный душ... Горячего можно не ждать, она не включила бойлер. Холодный душ, брррр, настоящая мерзость. Но она готова на все, только бы смыть в себя ощущение того, что к ней прикасался этот подонок. Потом надо выехать на работу, чтобы успеть до пробок. Позавтракать дома она не успеет, но можно будет перехватить что-то на скорую руку в центре. Господи, какая же она дура! С Питером она познакомилась на волонтерской акции, которую устраивали ее друзья. Он показался ей милым и каким-то беззащитным, что ли. Его родители отчались пристроить его в бизнес, которым они владели, и просто купили ему шикарную квартиру и место аналитика в инвестиционном банке. Сейчас из-за войны инвестиционный бизнес в Лондоне переживал совсем нелегкие времена. Но Питер из-за этого Переживал совсем немного. Его счета оплачивал не он сам. Он был буддистом. Точнее, думал, что он буддист, и он увлекался живописью импрессионистов. Крис он заинтересовал, потому что с ним было о чем поговорить. Она не хотела иметь дело с солдатней и всякими хулиганами, с их вечеринками, и драками, пивом доблевоты и адреналином. Она считала себя выше этого. Потом оказалось, что Питер не способен сам даже за электричество заплатить. Вместо пива он увлекаться травкой и готов трахнуть любую девицу, которая этого захочет. В том числе и собственную родственницу. Импотент. Это было в переносном смысле. Но не способный ни на что дельное. Домик, в котором она снимала комнату по годовому арендному договору, Был выстроен в 1885 году, но по-прежнему сиял белой краской старомодных ставней. Она бросила машину, буквально взлетела по лестнице на второй этаж и... Дверь не была заперта. Крис никогда и никому не давала ключей и не приводила к себе мужчин. Она считала, что мужчина, не заработавший себе на собственное жилье, как бы и не мужчина. Ключи были в единственном экземпляре. У нее и у миссис Деван, вдовы, бригадира Деван, владелец этого дома. — Миссис Деван? — неуверенно позвала на Ответа нет. У Крис не было никогда никакого оружия. Но она была британкой, а британки считают это нормальным. Она осторожно толкнула дверь. — Кто здесь? — ответа не было. Она включила свет. Прошлась по квартире, все вещи лежали на месте, даже ее гордость, ноутбук от Apple с титановым корпусом. То, что должны были в первую очередь забрать взломщики, остался на месте. Заберев дверь, она быстро прошла в ванную, черт бы все побрал. Ньюскорб, гигантская медийная корпорация с большими активами, Побе по стороны океана, принадлежала австралийскому медиамагнату Руперту Мердоку. Типичный self-made man, начинавший в Австралии с небольших газетенок, а потом скупивший желтые издания по обе стороны океана. Из подателя сплетен и слухов он превратился в респектабельного бизнесмена с большим весом в экономике и политике. Теперь корпорацию Мердока Принадлежали и такие издания, как «The Times» и «Нью-Йорк-Пост», а также агентство деловой информации Dow Jones со своим индексом, определяющим температуру североамериканской экономики. Были у Мердока активы и в Италии, и в Священной Римской империи. Владел он некоторыми сетями в интернете. Из России его выдворили в 1981 -м. навсегда запретив какой-либо бизнес в России. И тогда же русская разведка занялась Мердоком как манипулятором, распространяющим черный пиар и представляющим угрозу российским международным делам. Расследование уперлось в тупик. Но происхождение денег, на которые Мердок начинал бизнес, установить так и не удалось. А в 2011 году, незадолго до Второй мировой, грянул скандал, когда выяснилось, что подконтрольные Мердаку издания используют незаконные методы получения информации, прослушивают десятки политических деятелей и сотни, если не тысячи простых граждан. В России это привело бы к судебному разбирательству и, скорее всего, конфискации. В Британии всего лишь к отставке руководства компаний и до судебному урегулированию претензий с выявленными пострадавшими. Никого не насторожил тот факт, что из политиков под прослушку попали только члены определенных партий. Именно в этой фабрике новостей работала Крис в последнее время. Рабочее место Крис располагалось в большом зале, который был разгражден на клетушки полупрозрачными стенами. Место для подключения ноутбука к питанию и сети Справочники, в том числе желтые страницы Лондона. Еще какая-то дрянь, неудобный стул. Об удобстве журналистов здесь не заботились, скорее наоборот. Считалось, что волканоги кормят. И чем неудобнее рабочее место, тем больше журналисты будут проводить времени в полях. Не Невыспавшаяся, заведенная и злая, она плюхнулась на свой стул, запустила ноутбук, даже забыв подключить его к питанию. Сидевшая рядом с ней, рыжая, разбитного вида девица, специалист по светской хронике, точнее, по слухам и грязи, сочувственно улыбнулась. «Нелегкая ночка?» «Скорее, нелегкое утро. Вчера Крис перебрала, просто потому, что ей надо было набраться смелости перед разговором с Питером. Он не был ей нужен, но она не знала, как ему это сказать. Питер... В общем, он был из тех, про которые говорят... Его единственное достоинство в том, что он не пьет. Как потом оказалось, скандал прошел очень даже и вполне логично, закончился расставанием. — Эй! — на стол шлепнулся пакет. — Привет, девочки! — Привет, Демиан! — томно сказала рыжая Шейла. Демиан, в обязанности которого входило в том числе сортировать и разносить почту, был открытым педерастом, поэтому... Некоторые дамы в редакции упорно старались соблазнить его. Крис посмотрела на пакет, в который была упакована ее почта. Странно. Что-то всего очень много. Очень странно. Она достала маникюрную пилку для ногтей и вскрыла пакет. Пакеты с почтой всегда так и раздавались, в запечатанном виде. Это потому, что у журналиста были свои информаторы. И перехватить чужого информатор или просто его выдать, чтобы насолить. Бывало и такое. Обстановка в журналистском коллективе была отнюдь не дружной. Скорее, это напоминало собачьи бега, где каждый стремится добежать первым, огрызаясь и кусая друг друга. На стол вывалилась кассета в давно устаревшем формате видео-8, предназначенном для аналоговых видеокамер имевших хождение в восьмидесятых-девяностых годах. Затем еще одна, затем какие-то бумаги в прозрачном заклеенном пакете. Она не знала, что это за бумаги. Первым делом она подумала, что Демиан ошибся, и это предназначено не ей. Покидав все обратно в пакет, она бросилась за Демианом, который катил терешку между рядов. Демен, ты уверен, что это мне?» «Маленький». чем-то похожий на Монти на человек, повертел пакет. «Ну вот же, точно тебе... Вот, наклейка!» «Я это не заказывала, черт! Подожди немного!» Дэмиан закончил разносить, и они пошли в его кабинет, который был завален упаковками от разных служб доставки. Дэмиан достал журнал, который он до сих пор предпочитал компьютеру. «Ну вот, доставлено курьером Парсел инт, вчера в 8 часов вечера». Принял ночной сторож. Конечно, странно, что в такое время, сейчас, Демиану потребовалось совсем немного времени, чтобы найти нужную упаковку. Ну вот, Кристина ворон, репортер. Это ты? Кристина глубоко вздохнула. Как думаешь, в этом здании найдется переходник с супер на цифровой формат, а? Можно поискать. Теперь ты понял. «Да уж понял. Кто-то, не зная, как легализовать информацию, решил найти дуру, которая сунет голову в петлю, и нашел. Интересно только одно — выбрали первую попавшуюся или все-таки следили?» «Наверняка не просто так. Интересно только, по каким критериям отобрали?» «Куда мы идем? В дороге, это совсем рядом. насколько кое-кто заберет. Кто именно? Кому ты звонил?» — спросила Крис. — Друзья нам заберут. Есть еще одно. — Что? Я пристально посмотрел на Крис. Не может быть, чтобы за ней не следили. Британские ублюдки, манипуляторы из разведки, запустили ее в чужую страну без всякой подготовки, даже без понимания того, что она делает. Просто чтобы голыми ногами она нащупывала мины. Чтобы ей посмотреть, где она подорвется, на чем. Не может быть. чтобы за ней не следили. Должно было быть какое-то дистанционное устройство слежки. Телефон. Что? Оказывается, я сказал это вслух. Дай сюда телефон, сказал я. Крис достала телефон, протянула его мне. Я открыл заднюю крышку, достал сим-карту и аккумулятор. Размахнулся и с силой бросил. Аккумулятор в одну сторону, симку в другую, телефон в третью. Эй! Возмущенно сказал Крис. «Мой телефон!» «Когда все кончится, подарю тебе Верту, настоящий...» В сотовом телефоне, безусловно, что-то было. По сути, сам сотовый телефон, даже не модифицированный, готовое подслушивающее устройство, которое мы носим с собой. Но ну, полагаться на него, как на основное, нельзя. Сотовый телефон может разрядиться... Его можно потерять, забыть, его могут украсть. Нет, есть что-то еще. Тебе делали операции в последнее время. Что? — выпучила глаза Крис. Операции, медицинские операции, по любому поводу. Ты падала, что-то ломала, на тебя нападали. Господи, да нет же, отпадает. Что может быть еще? Сергей? Нет, серьги женщины меняют. Как любую другую бижутерию. Как и одежду, как и обувь. Не меняй, только... Я схватил Крис за руку. Так и есть. Откуда это? Какая разница? Я огляделся по сторонам. На берегу, где мы высадились, было отнюдь нечисто Это было не туристическое место. Прибой выносил из местины, берег всякую дрянь. Я сделал несколько шагов и подобрал бутылку. Стеклянную бутылку. — На, попробуй! — протянул я бутылку Крис. — Что? — Твое кольцо. В нем бриллиант? — Конечно! — возмущенно сказал Крис. — Тебе не кажется? — Не кажется. Бриллиант режет стекло. Попробуй, порежь эту бутылку. Надо убедиться, что это и в самом деле бриллиант. Давай же! Крис посмотрела на бутылку. Бутылка была грязной, вся в тине. — Господи, давай помогу! Крис отдала мне кольцо. Я силой надавил камнем на бутылку, попробовал провести. Никакого результата. Еще раз ничего. Видишь? Что это значит, черт возьми? Как я догадался, да очень просто. Разведки никогда не выделяют достаточно денег. И просто глупо тратить выделенные средства на настоящий камень в передатчике, замаскированном под кольцо с алмазом. Сойдет и фианит. Это фианит, кубический цирконий, известный во всем мире заменитель алмазов. Большинство дорогих ювелирных гарнитуров изготавливается сразу в двух экземплярах с настоящими алмазами, чтобы держать его в сейфе, и с фионитами, чтобы носить. Чтобы распознать фианит, самое простое, это порезать стекло, либо окунуть его в воду. На фианите... Останутся мельчайшие капельки воды, в то время как алмаз не удерживает воду. Он слишком гладкий и твердый. Достав нож, я подковырнул камень. Он поддался неожиданно легко. Внутри было то, что я и ожидал. Вот, посмотри. Передачи глобальной системы позиционирования. Они отправили тебя на смерть и смотрели, где именно ты подорвешься. Крис взяла кольцо. Но в этом есть и кое-что хорошее. Теперь я тебе верю. Если бы ты была агентом британской разведки, ты бы знала о таких вещах. Крис широко размахнулась и бросила кольцо в сторону. На счастье. Да пошел ты. Развернувшись, она пошла по пляжу, по моим прикидкам, в сторону Мессины. Кольцо, наверное, золотое было, крикнул я. Она... Показала мне вытянутый средний палец И продолжила дефилировать по грязному пляжу. Сорвалась. Ладно, без с ней. Женщина-ангел или женщина-бес Ставил вопрос пред собой мудрец. Да и ответ, та, что мы выбираем, На грани, меж адским пеклом и раем. Не знаю, чьи это стихи, но точно про меня. Я никогда не умел выбирать женщин. не обращаться с ними, поэтому я и один до сих пор. Плюнув, я начал выбираться к дороге. Встречающие появились через десять минут после того, как я выбрался к условленному месту. На дороге появилась пропеллённая, явно повидавшая самые скверные сицилийские дороги, 75-я Альфа. Я как раз брел по дороге, увидев машину, встал. Когда машина остановилась от меня, В нескольких метрах навстречу вылезли двое, оба сидели впереди. А у одного в руках обрез помпового ружья открыто. Этот вылез с водительского места. Второй такое ощущение, что зарабатывал на жизнь в каменоломнях. Черная промокшая от пота рубашка едва не трескалась на каменных плечах. «Бон — Ванжорна, сказал я. Приветствие на сицилийском будет совсем другим. Но произносить его не стоит. Никто не знает о том, что я немного знаю сицилийский диалект, в корне отличающийся от итальянского, и пусть так оно и будет. Если ты силен, показывай, что ты слаб. Если ты знаешь, показывай, что не знаешь. — Бонжорно, сеньор. Ищите кого-то? — Друзей? — стандартное представление мафии. Оба кивнули. — Садитесь, сеньор. «Мы сели в машину. Пока все идет хорошо, хотя, если плохо, в любом случае, убивать меня пока не будут». «Амиго», — сказал я, — «у меня есть небольшая проблема. Я поссорился со своей женщиной, и она пошла вон туда. Как думаешь, где она может быть?» Здоровяк пожал плечами. «Наверняка ловит машину на трассе, сеньор. Поедемте, проверим». Крис мы нашли почти сразу. Она безуспешно пыталась поймать машину. Конечно же, никто не останавливался, потому что она здесь чужая. Сразу видно чужая. Чтобы это понимать, обычному жителю цивилизованной страны надо пожить здесь несколько лет, потому что в цивилизованных странах не принято бояться. Люди просто подвозят друг друга, не ожидая подвоха. А здесь таких подвохов бывает столько, Жизнь настолько непредсказуема и опасна, что люди предпочитают держаться подальше от всего необычного, из принципа «мало ли что». Водитель остановил машину и опустил стекло. В машине, которая в середине 80-х в Италии считалась роскошной, был отличный мотор, идеальное шасси и ручные стеклоподъемники сзади. какое-то время мы так и были. Крис шагала, держа поднятую руку с большим пальцем, а водитель поддерживал такую же скорость. «Нашел друзей?» — первая не выдержала она. «Нашел?» — отозвался я. «Садись, тебя никто здесь больше не подвезет. Никому не нужны неприятности на свою голову». Крис ничего не ответила. «Садись, — говорю. Если ты не думаешь о себе, окажи услугу мне. Если ты продолжаешь строить из себя...» — Это не красит ни тебя, ни меня в глазах местных. Ты становишься непослушной женщиной, а я мужчиной, который не может держать женщину в руках. Нам обоим нужно здесь немного уважения, если мы хотим остаться в живых. Садись, ну! Я открыл двери машины со своей стороны. Было жарко. Чертовый шпионы! Крис полезла в машину. — Я не шпион, — поправил я. — Я офицер разведки. — Да? — Да. — И в чем разница? — Шпион тот, кто предает свою страну. Разведчик — один из тех, кто ее защищает. — Спасибо за разъяснение. Машина уже набирала ход.